сама защита. Ранним вечером 19 июня 2014 года, заходя домой Андерс Линдфорс инстинктивно пригнулся. Вряд ли это бы помогло, но он, по крайней мере, стал мишенью меньшего размера. Андерс не знал, чего ожидать и передвигался очень осторожно. Не хотелось быть застреленным из собственного ружья. Он сам зарядил его 19-миллиметровыми пулями модели Gold Dot. Такими пользуется полиция, только эти на 1,5 г тяжелее полицейского стандарта. Экспансивные пули с запрещённой Гаагской конвенции к применению во время военных действий. Попадая в цель, они увеличивают канал раны минимум на 12 мм в зависимости от мощности заряда патрона. Они эффективнее, к тому же не проходят тело насквозь так легко, как обыкновенные, поэтому меньше вероятность задеть окружающих. Шведский институт обороны констатировал, что при попадании в грудную клетку удар такой пули смертелен. Андерс не знал, поступит ли Тереза так, как он сказал, когда дал код от своего сейфа с оружием. Там хранился небольшой арсенал: охотничье ружьё и два пистолета магнум калибра 357 и 44, отлично подходящие для нетренированной руки. Ещё два автоматических пистолета Glock и CZ. Глоком легко воспользоваться, если человек напуган или находится в стрессовой ситуации. Отдача небольшая, осечки редки, и не надо возиться с предохранителем. Система предохранения от случайных выстрелов совмещена со спусковым крючком. Просто берёшь и стреляешь. Передёргиваешь затвор один раз, чтобы перезарядить, и нажимаешь курок. Легко и безболезненно для того, кто держит пистолет. Андер сказал Терезе зарядить его тремя патронами. Не больше для её же безопасности. Если она не сумеет устранить угрозу тремя выстрелами, значит, противник может быть ещё жив и достаточно силён, чтобы отобрать оружие. Тогда будет лучше, если оно будет уже разряжено. Войдя в дом, Андерс не почувствовал запаха выстрела и не услышал ни звука. В гостиной было пусто. Он позвал Терезу, чтобы дать о себе знать, быстро заглянул в другую комнату, И обнаружил женщину, сидящую на полу возле кровати с глоком в руках. Это я, опусти пистолет. Тереза положила его на пол. Несколько часов назад Мартин признался в убийстве. Затем они спустились в кабинет, чтобы отметить место захоронения тела на карте. Увидев на стене ледорубы, Тереза решила сосредоточить на них всё внимание парня в тот момент, когда он войдёт в комнату. Было бы неправильно дать ему время самому их заметить и задуматься, как можно их использовать. Телефон лежал экраном вниз на тумбочке. Была включена звукозапись. Существовал риск, что Мартин захочет взять телефон в руки. Его внимание нужно было направить на что-то другое. Он должен оставаться в облаке собственных фантазий и верить, что всё будет хорошо и разрешится лучшим образом, если только рассказать правду. Тереза указала на стену. Рядом с ледорубами висел лук и увеличенные фотографии стены тролей. Скалы высотой 1700 м, часть горного массива Тролльтенден в Норвегии. Золотая мечта всех скалолазов. Вот чем Андерс увлекался в свободное время приключениями. Из звукозаписи. Тереза Танк. Это его ледорубы. Он, кажется, мастер спорта по скалолазанию. Мартин Тёрнблад. Неразборчиво. Тереза Танк. И участвовал в чемпионате по стрельбе из лука. В общем, с ума сойти. Мартин Тёрнблад. Это его? Тереза Танк. Да. Мартин Тёрнблад. Ага. Тереза Танк. Классный, да? Мартин Тёрнблад. Тяжёлый какой. Тереза Танк. Да. Он, прикинь, он один из 14 шведов, которые взошли на стену троллей и прошёл по самому сложному маршруту. лазить в таких местах, почти безумие. Тереза старалась вести беседу так непринуждённо, как только могла. Подтекст очевидный: они с Мартином заодно. Тереза подозвала его к столу с картами, прочь от ледорубов и луков. Они нашли большой жилой район Лэкибию, дорогу к Северной Фёрлисе, ферму Тёрнбладов и дорогу, на которой Мартин, проезжая на тракторе, встретил Терезу. Это было меньше месяца назад. Однако сориентироваться среди лоскутков и полосок полей, которые за долгие годы не распродавали, делили и сдавали в аренду, оказалось непросто. К тому же у Мартина были свои названия земель, не совпадающие с указанными на карте. Они попробовали посмотреть на телефоне, но экран был маленький, а увеличить карту не получилось. Тогда вернулись к бумажным, нашли дорогу, которая вела от раскопонного мисем пипл хранилища для навоза и старого амбара в сторону шуталунда. Когда Мартин разобрался со сторонами света, то наконец сориентировался. Мартин Тёрнблад. Канава здесь. Тереза Танк. Канава? В ней есть вода? Мартин Тёрнблад. Нет, не думаю. Тереза Танк. Хорошо. Мартин Тёрнблад. А потом? Тереза Танк. Да. Мартин Тёрнблад. Вот граница. ТерезаТанк: Так. МартинТёрнблад. Там забор, типа колючая проволока. ТерезаТанк: Понятно. МартинТёрнблад: А дальше этот забор уходит в заросли кустов и кучу камней, и всё такое. ТерезаТанк: Ага. МартинТёрнблад: Вот там и ТерезаТанк: Там оно и. МартинТёрнблад: Да. ТерезаТанк: Извини, что перебиваю. МартинТёрнблад: метров 10-15 в поле от забора. Тереза танк. Ага. Мартин Тёрнблад. Вот здесь. Тереза танк. Понятно. Мартин Тёрнблад. Вот. Тереза танк. И как далеко? Мартин Тёрнблад. Вот тут вроде. Тереза танк. Да в смысле, на какой глубине? Мартин Тёрнблад. Ну, полтора-2 м. Дело сделано. Вот так Тереза просто получила последний кусочек мозаики, даже данные о глубине. Все соломинки, за которые она хваталась и тщательно собирала последние несколько месяцев, собраны в приличную охапку, достаточно большую, чтобы сделать соломенную куклу, наряженную в одежду заключённого. Мартин указал место на земле отца, в углу почти треугольного поля. Рядом находилась деревня Шуталунд. Была обозначена точка неподалёку от границы земли другого владельца, под прямым углом места, где заросшая каменная изгородь встречалась с оградой из колючей проволоки. Более точное местоположение: 56° 46' 5,5" северной широты и 16° 6' 30,5" восточной долготы. Я обвела место карандашом. Мартин спросил, зачем, и я ответила, что сегодня в Северной Фёрдлесе проходил поиск с собаками как раз в этом направлении. Тогда он обрадовался, что рассказал именно сегодня, и я могу их направить на верный путь. Мартин считал, что выкопать останки Йорна миссим пипл будет не трудно, только лучше, если бы они подождали неделю или две, потому что сейчас на поле высокая трава. Его отец должен сначала её скосить и вывести сено, оно ведь стоит денег. К этому моменту сложно было понять, как Мартин, молчавший полтора года, внезапно решил так открыто и честно рассказать, где именно спрятал тело преступления. Корпус деликти. Учитывая, что он рассказал об убийстве и о том, как они с Сарой заметали следы, указав точку на карте, мужчина подписал себе приговор. И, возможно, Саре тоже. Как можно быть настолько глупым? Однако он ставил вопрос иначе. Вероятно, под действием кнута и пряников, в конце концов, решил полностью и без оглядки доверить свой главный секрет ещё одному человеку. Поддался самообману, поверил, что теперь, когда Тереза на его стороне, действительно удастся избежать наказания. Конечно, если он не соврал, а рассказал чистую правду. Теперь Терезе предстояло немало работы пересказать полиции всю историю в мельчайших деталях. Убедить коллег по Missing People в её достоверности, найти экскаватор и притащить его на этот клочок земли на краю поля посреди страны. А вдруг всё получится? Она проведёт операцию, а в результате окажется, что весь рассказ Мартина очередной плод его фантазии. Если в указанном месте под землёй не окажется ничего, кроме смоленского гранита и глины. Если в той спальне в доме Стели Гордон всё так, как и должно быть, вычищено, покрашено, и никакой крови. Тогда Терезе конец, и на службе, и в жизни. Достоверность её слов упадёт ниже плинтуса. Она окажется в одном ряду с трепочём Мартином. Его желудок продолжал урчать, мучили спазмы не только от голода, но и от тревоги. В этом Тереза была уверена. К тому же язык тела, зрачки, бесконечная беготня в туалет, нытьё у неё на руках рассказ о чувствах и отношениях. Неужели всё это было представлением? Профессор криминологии Лейв Густав Вилли Персон говорит о трёх основных правилах, необходимых для достижения успеха в расследовании: действовать согласно обстоятельствам, не верить в случайности и лишний раз не усложнять. Тереза же сильно усложнила дело и себе, и другим. В случайность не поверила сразу, как только услышала о деле Йорна. В этой истории было много совпадений. Многочисленные угрозы, которые получал Мартин, пока Сара не была дома. Внезапное прекращение контракта на аренду Роберга, возникшие после исчезновения владельца. Следы крови в пруду. Всё это имело какое-то значение. Обратив внимание на странное поведение пары и выслушав рассказы соседей, Тереза сделала выводы чисто инстинктивно. Полиция тоже считала Сару и Мартина главными подозреваемыми, исходя из собственного опыта. Инстинктов и опыта, как известно, недостаточно, но теперь был подробный рассказ о произошедшем, в который укладывались все теоретические измышления. Оставалось только действовать согласно обстоятельствам и проследить, чтобы тело нашли. В первую очередь, надо выбраться из дома и как можно быстрее избавиться от Мартина. Одной совсем этим не справится. Всё, пойдём, сказала она. Надо что-нибудь съесть. Закусочная У Лины находится в центре Гамлебо, возле супермаркета Ике. Это обыкновенное кафе, где можно пообедать. Блюдо дня традиционное южношведское рагу из говядины или капустный пудинг по собственному рецепту кафе. Салат, хлеб и кофе входят в стоимость все дни, кроме пятницы. Постоянные посетители могут купить карточку на 10 обедов. Тогда один стоит 79 крон. Здесь были и пирожные, и булочки, и бутерброды. В центре Гамлебю есть всё, что нужно обычному человеку. Супермаркет Икеа, магазин алкоголя Systembolaget, магазин одежды, пиццерия, аптека, магазин электроники, газетный киоск и закусочная Улины. Никто здесь не знал Мартина Тёрнблада, сидящего в одиночестве за одним из столиков и провожающего прохожих пустым взглядом. Перед ним чашка чёрного кофе и нетронутый бутерброд с сыром. Рядом тарелка со остатками багета и курицы карри и чашка остывшего капучино. Тереза отлучилась в туалет. До неё постепенно стало доходить, что Мартин рассказал. Теперь, когда любопытство удовлетворено, снова проснулась тревога. По дороге из дома Андерсов в центр Гамлебию, всего за 10 минут, он резко изменился. Когда мы ехали в центр в моей машине, он даже повеселел. Казалось, Мартин был доволен решением всё рассказать. Я уверен, что вместе мы разберёмся. Он уже нашёл ферму, где мы будем жить вместе с нашими детьми, и считал, что я буду замечательной матерью для Винса. После долгих часов мучительного разговора Мартин спрятал весь свой страх и боль и изображал героя-любовника, настоящего мужчину, совсем не то, чего ожидала Тереза. Да, она видела его всего несколько раз, но в общей сложности проговорила с ним больше суток. должна была понять, что он за человек. Но такая резкая перемена настроения была необъяснимой. В кафе Мартин сменил тему и стал смеяться над тем, какими глупыми оказались полицейские, которые допрашивали их с Сарой и не смогли расколоть. Он сказал, что у него есть знакомый в полиции, шпион, который помог достать огнестрельное оружие: три пистолета или револьвера в рабочем состоянии, которые спрятаны дома на ферме для самозащиты. Он уже стрелял несколько раз и знал, что они рабочие. Это выдумка полностью или только часть? Если у него действительно есть оружие, то где? В машине? С собой прямо сейчас? С этим человеком ни в чём нельзя было быть уверенной. До того, как мы поехали в центр, мне казалось, что у меня есть некоторое превосходство, потому что он был в таком плохом состоянии. Но потом его настроение изменилось, и мне стало по-настоящему не по себе. Тогда я пошла в туалет, позвонила Мари Луиз и попросила связаться с Андерсом, чтобы он немедленно позаботился о безопасности моей семьи. В тот день он был на службе на атомной электростанции и не мог пользоваться мобильным телефоном. Вместо этого Мари Луиз пришлось звонить в центральную службу охраны станции, чтобы те в свою очередь разыскали его по внутренней связи. Этот процесс мог занять время, но теперь он, по крайней мере, запущен. За короткий промежуток времени Тереза сходила в туалет три раза, что в большинстве случаев выглядело бы подозрительно. Правда, это ничто в сравнении с тем, сколько раз Мартин бегал туда во время разговора в доме. Последний звонок из кабинки был мужу Ричарду. Она уже несколько раз пыталась дозвониться, но он не брал трубку. Я сказала ему просто слушать и довериться мне, взять детей, отвезти их в безопасное место и оставаться там, пока ему не позвоню я или полиция. Не хотелось давать Мартину возможность заглянуть ко мне домой, пока там дети. Ричард пришёл в бешенство, но разбираться не было времени. Тереза вернулась за столик. Мартин, который ещё недавно выглядел совершенно разбитым, теперь бил себя в грудь и хвалился тем, что сделал, и какой он опасный. Будто ждал награды. Он говорил типа, какие мы крутые и что до нас никто не доберётся. Спросил, что я думаю о нём теперь, когда всё знаю. Я несколько секунд сидела молча, не могла ему сказать, что он идиот, хотя это было первым, что пришло в голову. Я сказала сумасшедший. Это слово можно понять и позитивно. К тому же женщин притягивают крутые пацаны. Ситуацию в некотором смысле спас телефон или точнее Сара, которая продолжала названивать Мартину. За последние 10 минут позвонила ему 7 раз. Он не отвечал, но снова занервничал и почувствовал себя незащищённым. Тереза встала. Скоро вернётся Андерс, и тебе надо ехать, сказала она. Тем более я пообещала ребятам на работе, что привезу завтра пирог на битсомар, так что мне надо браться за готовку. Поехали. В машине Мартин снова заговорил о брезенте упрямо и упорно. Он хотел знать, разложился труп или сохранился. Предложил заехать в ближайший строительный магазин и показать Терезе, в какой именно, они завернули Йорна. Женщина отказалась на отрез. Разговор пора было заканчивать. Они проехали мимо мотоцикла, накрытого брезентом. Нет, не такой. Их был зелёный и более тонкий. Когда Тереза свернула во двор, начался дождь. С неба посыпались тяжёлые редкие капли. Она не хотела поворачиваться к Мартину спиной и заходить в дом, пока он здесь. Непредсказуемый и неадекватный. Убийца. Теперь, когда было расследование энергии и любопытства её покинули, осталась мысль, которая не укладывалась в голове. Перед ней простой убийца, который застрелил беззащитного человека и закопал его тело. Мартин должен сидеть в тюрьме, а не разгуливать по округе, где она живёт. Он только что рассказал о трёх пистолетах. Что если один из них в машине? Вот такой бризент, сказал Мартин и пошёл к лодке Андерса, поднятой на стропила. Именно такой, тонкий и мягкий, поэтому много натекло. Дешёвый пластиковый, на котором видна текстура материала. Тогда всё нормально успокоила его Тереза. Такой толком не защищает труп, и наверняка довольно сильно разложился. Она встала под крышей гаража. Мартин подошёл и попытался обнять её, поцеловать, как подросток на первом свидании после кино, неуклюже. Нет, такого мы не можем себе позволить на публике. Сказала женщина, возвращаясь к официальной роли руководителя семь пипл. Вдруг соседи увидят. Надо подождать. Он, стоя рядом, вытянул руку и погладил по животу, будто соблазняя. Может, в будущем у нас будет совместный ребёнок? Хватит. Чёрт, я забыла клубнику, сказала Тереза. Слушай, мне надо в магазин, и Андер скоро приедет, я тебе говорила. Давай, поезжай. Будем действовать по плану и созвонимся. Она пошла к машине, до чёрной BMW всего несколько шагов. Сознание совершенно опустело. Она открыла дверь, села за руль, посмотрела на Мартина, улыбнулась, завела мотор. Тереза видела, что он поехал следом. Они выехали на асфальтовую дорогу в направлении на юг, в сторону Гамлебию. Проехали ветеринарную клинику возле гавани. Женщина посмотрела в зеркало и свернула в сторону центра, а Saab свернул на трассу в сторону Кальмара. Куда он поехал, я не знала. Мартин мог развернуться, приехать к дому и ждать меня там. В этой ситуации следовало немедленно уехать из Гамлебио. Газ в пол, в ближайшее отделение полиции, стучаться в дверь, кричать, звонить. Но нет. В голове было совершенно пусто. Я думала только об этой чёртовой клубнике. Я пошла в магазин, взяла её, заплатила, не отдавая отчёт в своих действиях, и вернулась в машину. там на парковке на Терезу обрушился весь смысл произошедшего. Что именно случилось и что удалось провернуть? Я просто сидела в машине и смотрела, как капли стекают по стеклу. Меня поглотил ураган мыслей. Построение плана заняло некоторое время. Потом она снова завела машину. Список приоритетных дел был ясен: обеспечить безопасность семьи и избежать дальнейшего близкого контакта с Мартином. найти безопасное место для себя самой и позвонить в полицию. Первые три пункта она вычеркнула быстро. После того, как Кей наконец перезвонил Андерс, его вызвали в парации, он взял телефон и поехал домой. Мужчина решил, что коллега находится в ситуации необходимой обороны, может даже в ситуации крайней необходимости. Необходимая оборона это право человека защищаться от нападения с применением насилия в такой же степени, как и нападающий. Кулаки против кулаков, нож против ножа. А ситуация крайней необходимости возникает, когда человек находится под влиянием сильных чувств или страха и имеет веские основания опасаться нападения. В этом случае позволительно применение большей силы, чем нападающий, чтобы элиминировать угрозу окончательно. Андерс Далт разоручил от сейфа с оружием так дивой мощью, которая хватила бы, чтобы остановить стадо разъярённых быков. По дороге к дому женщина ещё раз проверила, что муж и дети в безопасности. Потом, вопреки всему, позвонила Мартину. "Где он?" заставила его описать, что он видит вокруг. Тот ответил, было слышно, что он едет в машине. Тереза успокоилась и положила трубку. Теперь оставался самый сложный разговор. Полиция получит именно те кусочки мозаики, которых не хватает, чтобы раскрыть дело, если поверят Не дозвонившись никому из тех, с кем раньше имела дело, Тереза связалась с центральной службой полиции в Кальмаре. Дежурный сообщил, что все названные ею сотрудники ушли в отпуск на мецомор, даже комиссар Мартинсон. Я сказала, что ему придётся перенести свой отпуск, потому что я звоню по поводу дела Лунблада. Дежурный ответил, что свяжется с Мартинсоном. Прошло 15 минут. Ровно в 16:58 в четверг 19 июня 2014 года тот перезвонил. Отчёт, написанный тем же вечером, подвёл итоги их разговора. Тереза рассказала, что сегодня встретилась с Мартином Тёрнбладом по адресу в Гамлебю, куда он приехал на машине из Кальмара. Встреча продлилась несколько часов. Во время этого долгого разговора Мартин рассказал, что это он убил Йорна Лунблада, застрелив его. Мартин рассказал, как они с Сарой в течение нескольких месяцев в 2012 году планировали убийство. Тереза сказала, что во время разговора Мартин плакал и был в расстроенных чувствах. Изначальный их план состоял в том, что Сара задавит Йорна комбайном. Он провалился, Сара не смогла этого сделать. Тогда Мартин взял ружьё из сейфа своего отца и застрелил Йорна, когда тот спал в кровати. Мартин и Сара вдвоём завернули тело в брезент. отвезли и бросили в яму, которую выкопали экскаватором. Эта яма, возможно, находится на поле Лонгбладов. Тереза сказала, что у неё есть отметка на карте, где захоронено тело. Мартинсон потратил чуть больше получаса на то, чтобы выделить самое важное, взвесить и проанализировать информацию. Основные черты дела ему ясны. Рассказ женщины из Missing People хорошо укладывается в уже имеющиеся данные. Он решил не усложнять ситуацию и действовать согласно новым обстоятельствам. Уже зимой 2012 года у полиции были подозрения, что Лунблат стал жертвой преступления. Теперь было предполагаемое место преступления и указанное на карте место возможного нахождения трупа, тело преступления. Если только Тереза Танк не лишилась рассудка. Раньше ничего подобного не случалось ни здесь, ни где-либо в Швеции, чтобы частный детектив сумел получить основные данные по делу об убийстве. Мартинсон приказал Терезине не вступать больше в контакт с Мартином, не отвечать на звонки, запереть дверь и ждать. Её вызовут на формальный допрос. В 17:30 комиссар принял формальное решение доставить на допрос в отделение полиции и Мартина Тёрнблада, который должен был находиться по одному из трёх адресов, известных полиции. Он приказал сформировать группу полицейских чтобы доставить подозреваемого в участок, если потребуется с применением силы и быстро, пока тот не успел натворить что-то ещё.